Глава 70. Новый Орлеан, штат Луизиана. Воскресенье, 11 июля 2021 года. Приманкой была величественность одного из крупнейших в мире круизных лайнеров, и рекламные буклеты демонстрировали великолепные фото просторной палубы, огромного бассейна и роскошных бальных залов. Крохотным жилым помещениям, в которых пассажиры спали после целого дня на ногах. В буклетах международных круизных линий «Рэдклифф» почти не уделялось внимания. Каюта 3318 была маленькой и тесной. После часа столкновений друг с другом Меган Коп составила несколько основных правил. Ряд подушек делил кровать на две половины. Чемоданы были убраны под нее. Он сидел в кресле, притулившемся в углу. Меган заняла место на своей стороне кровати. «Спасибо, что делаете это», — сказал он, «какая бы причина у вас ни была». «Я задолжала кое-кому услугу», — сказала Меган. Они повторили план и что надеются достичь в следующие пару дней. «Значит, вам нельзя покидать каюту?» — спросила Меган. «Для меня так было бы лучше. Я буду прогуливаться по коридорам каждый день, когда будут приходить уборщики, но постараюсь держаться как можно дальше от посторонних глаз». «Вы же, наоборот, должны выходить в люди, чтобы вас видели». Мэган кивнула. «Я планирую, по крайней мере, получить офигенный загар от этой сделки». «Через два дня я перестану докучать вам. Тогда каюта будет в вашем полном распоряжении». «Думаете, это сработает?» «Не уверен, но я доверяю человеку, который это устроил». «На самом деле вас зовут не Ниаарон, верно?» «Да». «Тогда как мне вас называть?» Он ненадолго замолчал, прежде чем ответить. «Аарон», — сказал он. «Наверное, для вас лучше называть меня Аарон».